Едва я утром явилась на работу, меня сразу вызвали в кабинет начальника. Там уже сидела Басинская, та самая неподражаемая Ираида Павловна, которую за глаза все в нашей конторе называют Бастиндой. Вы, разумеется, помните, кто такая Бастинда? Злая и очень страшная волшебница из сказки. Она правила страной Мегунов и смертельно боялась воды». И это единственная вещь, которая не совпадает у Ираиды со сказочной Бастиндой. Воды она не боится, это мы точно знаем. Во всем остальном она вылитая ведьма. Злая, грубая, скандальная баба. Хамит всем подряд, ругается матерными словами и курит, как паровоз. В общем, достала всех, но когда кто-то из сотрудников, пожелавший остаться неизвестным, дал ей прозвище Бастинда, стало как-то легче. Да еще мы все сложились, и на прошлый Новый год подарили Бастинде фиолетовый шарф. Ведь в сказке Бастинда управляла фиолетовой страной и одевалась исключительно в фиолетовую одежду. Она-то, конечно, никаких сказок не читала, даже в детстве, так что понятия не имела, в честь кого ее назвали. И даже обрадовалась лиловому шарфику и носила его всю зиму, в то время как коллектив потешался от души. Сейчас Бастинда строго и непреклонно взирала на шефа. Надо отдать ей должное, начальству она так же хамит, как и простым сотрудникам. Разницы не делает. Наконец-то вы явились, Соло... Соловьянинова. Шеф никогда не может произнести мою фамилию с первого раза. По-моему, он делает это нарочно. Так ровно десять? — робко ответила я. — Да, действительно, — проговорил он, взглянув на часы. — Но это не важно. Сейчас вы с Ираидой Павловной поедете на объект. нужно произвести обследование здания XIX века. Это дача купца Семирылова, то, то есть Семикрылова. Обычная этамологическая экспертиза перед заключением сделки. Но имейте в виду, эта работа очень важна для нас. Дело в том, что наша контора занимается весьма специфической деятельностью. Мы обследуем старые дома перед продажей или реставрацией, чтобы выяснить, не заражены ли они какими-нибудь вредителями, древоточцами, муравьями или другими мелкими созданиями, которые могут повредить зданию. Я в этом, честно говоря, ни сном, ни духом, но мамин дальний знакомый, бывший то ли коллега, то ли соученик, решил, что поскольку я по специальности учитель биологии, то мне такая работа будет в самый раз. Не помню, говорила я или нет, что окончила педагогический институт. Звезд с неба там не хватало, училась в средней и выбрала специализацию биологии. Но в математике я не так, чтобы очень, в физике тоже, а химию просто ненавижу. А на языковые специальности был такой конкурс, что с моими успехами нечего было туда и соваться. Оставалась одна биология. Ну что сказать про школу? Сами понимаете, что продержалась я там всего несколько месяцев, и даже мама согласилась, что школа это не мое, и устроила меня через своего знакомого в эту самую фирму. Так вот. Поскольку я в энтомологии не разбираюсь, я у всех здешних специалистов на подхвате. Ношу за ними сумки с реактивами и образцами древесины, записываю их мудрые замечания и тому подобное. В этой роли шеф и посылает сейчас меня с Ираидой. Разумеется, моего согласия никто не спросил. Ираида милостиво выслушала ценные указания шефа, и мы отправились на автомобильную стоянку». Поскольку дача купца Семирылова, то есть Семикрылова, расположена за городом, ехать туда нужно было на машине. Машина была общественная, от конторы, старенький внедорожник, а вести его должна была Бастинда. Извиняюсь, Ираида Павловна, она прекрасно водит машину. Вообще, она умеет делать все, что угодно. Точнее, все, что она сама считает полезным. Всю дорогу Бастинда ругалась. На плохую дорогу, на водителей, которые совершенно не умеют ездить, на шефа, который не умеет ухватить хорошие заказы, а берет что не по на сотрудников, которые нифига не делают. Она употребила куда более сильное слово, которое я не могу привести здесь по понятным причинам. Досталось за компанию даже купцу Синерылову, то есть Синекрылову. Бастинда и его обложила как следует. Лучше бы она за дорогой следила. Впрочем, кажется, это она тоже успевала. Город был забит транспортом, и мы с Бастиндой то и дело застревали в пробках. Наконец, вырвались за кольцевую дорогу и покатили по Выборгскому шоссе. Дача, которую нам нужно было обследовать, находилась недалеко от города, и очень скоро мы свернули на грунтовую дорогу, проехали несколько километров и остановились перед двухэтажным зданием необычной архитектуры. Бастинда тут же сообщила мне, что это прекрасный образец северного модерна. Первый этаж был каменный, из грубо отсесанных валунов, второй – деревянный. Крутая двускатная крыша когда-то была выложена темно-красной черепицей, но часть черепицы повреждена и заменена листами кровельного железа. В общем, дом когда-то был очень красивым, но сейчас о нем можно было сказать, как говорят о некоторых женщинах, со следами былой красоты. Мы подошли к крыльцу, а здесь не того. Не опасно? Проговорила я, осторожно поднимаясь по ступеням вслед за бастиндой. Ничего на нас не рухнет, пол не провалится. Не опасно, отрезала та уверенно. Прораб проверил. Все несущие конструкции в порядке. Тут у меня зазвонил телефон. На экране высветился мамин номер. Я забеспокоилась. Что с ней могло случиться? Нажала кнопку, поднесла трубку к уху, но ничего не услышала, кроме треска и шороха помех. Взглянула на экран и увидела, что сигнал в сети, и до того очень слабый, вовсе пропал. На всякий случай попыталась сама набрать мамин номер, но из этого, конечно, ничего не вышло. Оставалось надеяться, что мама звонила по какой-нибудь ерунде, что ничего серьезного не случилось. Я спрятала телефон в карман и вошла в дом с Бастиндой. которая уже скрылась за дверью и крикнула, чтобы я прекратила точить лясы и занялась, наконец, делом. С Бастиндо единственное спасение – это молчать. Просто сжать зубы и не издавать никаких звуков, и не смотреть ей в глаза, а лучше в пол или в блокнот для записей. Я оказалась в длинном полутемном коридоре. Ираида Павловна как раз прошла этот коридор и открыла дверь в его конце. Я поспешила за ней и оказалась в большом зале с высоким резным деревянным потолком. И тут же у меня перехватило дыхание. Это был тот самый зал, который привиделся мне накануне, когда я зажгла старинную лампу. Как и тогда этот зал опоясывала деревянная галерея с красивыми резными перилами. Как и в том видении эту галерею поддерживали две деревянные кариатиды с недовольными физиономиями. Сердце мое забилось от волнения. Первый раз, когда я зажгла лампу, мне привиделась дорожная авария, в которую попал автобус, и потом автобус, в который мы с мамой едва не сели, столкнулся с фурой. А второй раз я видела, как Ираида Павловна погибла под обломками этой галереи. Тогда все сбылось. Так, может быть, и сейчас сбудется? Боюсь, что проверка дорого может обойтись Ираиде. А Ираида обернулась ко мне и строго проговорила. «Достань блокнот!» Будешь записывать все данные. И увидев, что я медлю, рявкнула. Не стой с столбом, не жвачься! Господи, вот послал Бог помощницу! Вот что они все бога-то поминают ни к селу, ни к городу? Он-то уж точно меня в Астинди не посылал. Просто никто не хочет с ней работать из-за ее отвратительного характера. Вот и посылают меня, поскольку я больше ничего не умею, кроме как писать без ошибок. Я откашлялась и сказала. Ираида Павловна, не ходите туда. Дом аварийный, галерея может на вас обрушиться. Бастинда смерила меня презрительным взглядом и проговорила. «Ты меня еще учить будешь? Много ты понимаешь. Я тридцать лет старые дома обследую. Так уж знаю, где опасно, а где безопасно. Этот дом еще пятьдесят лет простоит. Делай, что я велела. Записывай результаты обследования». Если уж так боишься, можешь близко ко мне не подходить. Стой здесь, возле двери». Тут я вспомнила, что в том видении тоже осталась возле двери, и поэтому не успела вытащить бастинду из подрушащейся галереи. Нет, я не повторю той ошибки. Хоть и противная она баба, но если на нее рухнет полдома, я же совестью замучаюсь. Могла спасти, и не спасла. Я огляделась по сторонам, и увидела возле стены длинную доску. А вроде ничего себе досочка, крепкая еще. Я с трудом подхватила эту доску и с ней под мышкой пошла за Ираидой. Та вернулась на меня и удивленно проговорила. «А это еще зачем? Куда ты тащишь эту доску? И вообще, я тебе сказала, стой у двери!» «Где надо, там и буду стоять», — твердо сказала я. «Хватит уже указывать. Сами говорили, что времени мало». Я сама удивилась своему тону. Никогда раньше я не разговаривала так со старшими, а уж тем более с Бастиндой. Да ей не то что возражать, вообще никаких звуков издавать нельзя. Но Бастинда сама так удивилась, что буквально разинула рот и смотрела на меня так, будто заговорила прикроватная тумбочка или кухонная табуретка. Потом она громко сглотнула и пробормотала что-то невразумительное. А я встала чуть поодаль. Ираида Раида фыркнула, достала скальпель и стала соскребать дерево с колена кариатиды. В точности так же, как в моем видении. «Записывай», — проговорила она озабоченно. «Структура древесины рехлая, с многочисленными повреждениями. Надо же, а с виду еще ничего». «Это тоже записывать? Что с виду?» «Нет, конечно. Думай своей головой, что писать, а что нет». Я старательно записывала ее слова и в то же время следила за полом и кариатидой. И вскоре увидела, что пол под весом Ираиды начал с негромким скрипом прогибаться. Ну да, забыла сказать, что Ираида Павловна у нас, как бы это помягче выразиться, дама весомая. То есть не то чтобы сто килограммов, чего нет, того нет, зря врать не стану. Но если и меньше 90, то самую чуточку. так что пол потихоньку прогибался, и в то же время кариатида стала чуть заметно наклоняться, словно хотела рассмотреть того, кто нарушает ее многолетний покой. Ираида Павловна продолжала скоблить деревянное колено и диктовать мне свои комментарии. Пол тем временем прогибался все сильнее, а кариатида уже заметно накренилась. Тут раздался громкий треск, и многострадальная кариатида начала падать. Бастинда в последний момент заметила движение деревянной статуи, подняла голову и застыла от ужаса. Дальше события стали разворачиваться молниеносно, как в ускоренной съемке. Я метнулась к кариатиде и подставила под нее доску, тем самым задержав ее падение. В то же время я схватила окаменевшую от испуга ираиду за локти и буквально выдернула ее из-под падающей кариатиды, оттащила на безопасное место. В это время доска не выдержала веса падающей статуи и подломилась. Кариатида с грохотом обрушилась на пол, и тут же сверху на нее рухнула потерявшая опору деревянная галерея. Образовалась груда деревянных обломков, над которой поднималось облако пыли. Мы с Араидой сидели на полу в паре метров от этой груды, переводя дыхание. Наконец, Караиде вернулся до речи, и она произнесла изменившимся тоном. А с виду все выглядело достаточно прочно. Не всегда можно верить первому впечатлению, подала я голос. Бастинда покосилась на меня и смущенно проговорила. А ведь ты была права. Галерея обрушилась, как ты и говорила. У тебя есть интуиция, а интуиция в нашей работе самое главное. Из тебя выйдет хороший специалист. Я промолчала. Не рассказывать же ей про старинную лампу и посещающие меня видения. А Ираида Павловна немного помолчала и смущенно добавила. И спасибо тебе. Ты ведь меня спасла. Я в какой-то ступор впала. Если бы не ты... Я опять промолчала. Не знала, что ответить на такие слова. Не скажешь ведь «пожалуйста» или «всегда к вашим услугам». Удивительно, как ты быстро отреагировала на опасность. Я не представляла, что у тебя такая реакция. Что я могла на это сказать? Что я и сама не представляла? Или что я так быстро реагировала, потому что была готова к подобному развитию событий? А она еще добавила. А как ты догадалась прихватить доску? Ну, не знаю. Интуиция. Вот именно. Я же говорю, интуиция в нашем деле важнее всего. Надо же. Все-таки есть в ней что-то человеческое. Может испытывать благодарность. Ну, устрою я прорабу этому. Утверждал ведь, что все тщательно проверил. А тут такое. Ираида сокрушенно покачала головой, глядя на обломки галереи, скрывшие кариатиду. Вторая кариатида смотрела на гибель своей сестры довольно равнодушно. Ираида же выглядела бледновато. Делать было нечего. Мы выбрались на улицу и уселись на крыльце. Нужно было звонить прорабу, но Бастинда что-то медлила, и я поняла, что у нее просто нет сил, то есть до нее понемногу доходило, что сейчас она лежала бы там под обломками, и в лучшем случае ее ждало бы пожизненное кресло инвалида. «Выпейте водички», – предложила я. Эта мама настояла на том, чтобы я всегда носила с собой бутылку воды. Она прослушала передачу о том, что вода – это жизнь, и усиленно выполняла все рекомендации. Надо же, в кои-то веке пригодилась. Ираида вцепилась в бутылку, как будто пробыла в пустыне дней десять, выхлебала одним махом половину, потом закурила, причем, что характерно, разрешение не спросила, из чего я сделала вывод, что она пришла в себя. Так и оказалось. потому что после перекора она позвонила сначала прорабу, а потом начальнику. Вот тут я отошла в сторонку, поскольку слушать ее цветистую рогань мне было неинтересно. И это еще были относительно приличные выражения. Обычно наша бастинда и матом не брезгует. Я достала телефон и обнаружила там пять или шесть непринятых звонков от мамы. Меня кольнуло беспокойство. Что-то явно случилось. Я упросила Ираиду Павловну ехать отсюда к цивилизации, не дожидаясь прораба. Она открыла было рот, чтобы произнести свои обычные хамские речи, но своевременно одумалась, прикусила язык и тронула машину с места.